Глава 6. Новая база. Все замерли у голографического изображения, наблюдая за действиями своих кораблей и флота империи. Внести коррективы и что-то изменить они уже не могли. Игра началась. Цена такой игры жизнь каждого присутствующего. Флот активно сканировал пространство во всех диапазонах. И не торопился преследовать уходящие корабли беглецов. Напряжение достигло наивысшего предела. Если имперцам удастся обнаружить базу, то всё. Конец всем планам и мечтам. С базы их уже не выпустят. Но пронесло. Сканирование не смогло определить базу. Древние технологии сработали на совесть. Тем не менее, в будущем придется покинуть базу, потому что этот сектор пространства всегда будет находиться под наблюдениями имперцев». Флот наконец принял решение и начал активную погоню. Вздох облегчения вырвался из груди всех присутствующих. Пронесло. Не проговорил, а прошептал Северов. Согласен, пронесло. И очень сильно повезло, что количество кораблей соответствовало энергетическому всплеску в прошлом, когда мы заходили на базу. Я приготовил еще один сюрприз с перцем и летуту. Что за сюрприз? взглянул на Тиво Насист. Когда корабли выйдут из порталов в наших звездных системах и их подобьют, то они выбросят спасательные капсулы. Хороший ход. Но результат может быть обратным, заметил Лос. Что ты имеешь в виду? Имперцы обнаружат пустые капсулы и поймут, что мы их надули. Кораблем без экипажа управляли сии. Так что остается молиться, чтобы ни одна капсула не попала им в руки целой. Действительно, я об этом не подумал. Сиров строго посмотрел на Тиона и проговорил: Друзья, мы в одной лодке, так что не нужно ее раскачивать, потонут все. Не нужно спонтанных решений. Прошу делать только то, что мы решили. Ждать, пока найдут пустые капсулы, мы не будем. Прошу приготовиться к старту. Летим на маленьком малозаметном корабле на следующую базу. Пока имперцы заняты, думаю, проскочим. Очень рискованно, Антон, попытался возразить Одун. Не более рискованно, чем оставаться здесь. Одун не нашелся с ответом и неопределенно заклекотал, выражая согласие. Остальные поддержали Северова и стали готовиться к отлету. К Северову подошел Лос. Мы скоро улетим отсюда, и неизвестно, когда вернемся!» Нужно проверить базу данных аналитических систем на предмет флотов Фолит. Может, что есть? Давай попробуем. Северов запросил данные по флотам Олит. К его удивлению, ответ был положительный, и более того, с точными координатами нахождения флотов. Невероятно! Вот это удача. Оказывается, флоты находятся в пылевом облаке. Видимо, там имеется полость. Скорее всего, так и есть, но торопиться не стоит. Сначала покинем базу, обоснуемся на новом месте и уже потом приступим к операции по захвату контроля над флотами Олит. Согласен. Теперь появился свет в конце тоннеля. На этом закончили общение с ихей базы. И стёрли все следы пребывания здесь на случай, если база будет захвачена имперцами. Такого хода событий исключить нельзя. Взяли небольшой разведывательный звездолет, энергетический выброс от которого минимален, да и после того, как здесь побывали сотни кораблей, их отследить невозможно. Под прикрытием маскирующего поля вышли в открытый космос. И не торопясь, легли на курс, набрав необходимую скорость, ушли в портал. Действительно, в этот момент никто не наблюдал за этим сектором, потому как здесь только что побывал флот имперцев, и энергетический фон был очень активный. Звездолёт удачно вышел в обычное пространство за многие сотни световых лет от базы, практически на другой стороне галактики. Северов, имея опыт общения с ии космической базы, действовал по шаблону и сразу по выходу направил пароли высшего приоритета и приняла и пароли, и кораблик. Не снимая маскирующих полей. беглецы покинули звездолёт и приступили к осмотру космической базы. Эта космическая база разительно отличалась от той, с которой они прилетели и дизайном, и размерами, и удобством. Более аскетичная, приспособленная под боевые действия. В ангарах находилось небольшое количество кораблей, всего несколько сотен. Звездолеты разного класса, но в основном среднего и малого. Как говорится, выбирать не приходится. На безрыбье и рак рыба. Главное, имелся генератор маскирующего поля, и эта база могла уходить в портал, а значит, преодолевать значительные расстояния. Для прибывших ситуация складывалась благоприятная. Не теряя времени, осмотрели базу, транспортные ангары, подобрали звездолеты для выполнения намечающейся миссии в пылевую туманность. Они собрались в центральном зале, чтобы обменяться мнениями. За круглым столом сидели довольные, даже Одун ободряюще клекатал. Северов начал совещание с поздравления с хорошо проведенной эвакуацией. "Думаю, нам удалось ввести в заблуждение имперцев, но может случиться всякое, поэтому нужно проявлять предельную осторожность". Мы точно знаем, что нас ждет случай обнаружения неминуемая смерть. Разговаривать с нами никто не будет. Как вести себя нам в такой ситуации? Вопрос повис над столом. Никто не торопился на него отвечать, понимая, что поведение может быть только одно затаиться и ждать подходящего момента. Именно такую позицию высказал Стронг. Ему возразил Лос. Я не соглашусь с тобой. Имперцы думают, что уничтожили нас и, вероятно, расслабятся, не дожидаясь быстрого нашего появления. Предлагаю использовать эту паузу с пользой для дела. Что ты имеешь в виду, Лос?» Давайте совершим рейд в полевую туманность, туда, где находится флот Олит». Если мы возьмем его под контроль, ситуация изменится. С нами будут считаться. Кто будет считаться, лос, имперцы или император ле тут? Скорее всего, и те, и другие. Заманчиво звучит, закликотал Рел. Но прошлый опыт показывает, что олит не очень любят воевать, хотя делают это хорошо. Положим, вы СИСТам возьмете под контроль Олит. Что дальше? Вопрос не в бровь, а в глаз. Теперь нужно либо врать, либо сказать правду. Если сказать правду, с ними никто не пойдет. Если соврать, то пойдут. Но там в туманности все равно придется сказать правду, и чем это может обернуться, неизвестно. Слово взял сист. Те Олит, которые остались в туманности, последний плоть цивилизации олит. Император Летут тоже олит, и он их сберег. Вы спрашиваете, как поступим мы? Отвечу откровенно. По возможности постараемся сохранить от уничтожения. Думаю, Летут выпустит нас из туманности и не станет вступать в бой, потому что он олит, и цивилизация ему дорога. Альбина Голубева, жена Королёва, смотрела на Систа уничтожающим взглядом. Так случилось, что после освобождения они выбрали разные пути. Альбина осталась здесь, в родной галактике, а Королёв улетел с Юталом. Расставались тяжело, но с пониманием принятого решения. Вместе они прошли долгий путь, и вот пути их разошлись. Заговорила она резко и вызывающе. Что вы нам здесь сказки рассказываете? Каждый из вас был во главе цивилизации, и что вы сделали? Вопрос повис без ответа. Она продолжила. Да ничего. Увели флоты и Олит в дальний космос и продолжили служение. Были демонами, стали ангелами. На цивилизации галактики наплевали. А ведь всему виной ты, Лос. С тебя все началось. Ты себя с королём тоже не забудь. Вы первые получили бессмертие. Кстати, от меня лично. Лос недовольно посмотрел на Альбину. Не забуду, не волнуйся. Сейчас вы хотите нас использовать, а потом увести флот и Олит. О нашей судьбе вы даже не задумываетесь. О судьбе галактики тоже. По сути, она вам безразлична, Альбина говорила грубо. Систо и Лоса такая откровенность несколько ошарашила, и они не знали, как реагировать. Присутствующие тоже притихли. Никто не ожидал такого откровенного анализа. Они понимали, что Альбина права, и верить Систо и Лоссу нельзя, заговорил Антон. Ему не хотелось свары но делать нечего пришла пора поставить все точки над и серьёзные слова правда хотелось сказать обвинение но он сдержался каков будет ответ все взгляды обратились на них вопрос повис в воздухе наступила пауза осмысления оба и Лос, и сист знали Вот прямо сейчас решается судьба их цивилизации, флота Олит. От того, получат они поддержку или нет, зависит все. Убедить собравшихся способ только один гарантировать вступление флота Олит в войну с империей после того, как они возьмут его под контроль, заговорил Сист, медленно подбирая слова. Жестокое обвинение. Но нужно признать, оно имеет право на существование. Наша прошлая деятельность не была идеальной и действительно диктовалась необходимостью сохранения цивилизации Олит. Нужно понимать, как ей приходится непросто. Правители сменяются один за другим, соответственно, меняются цели и задачи. Олит сменили служение на прямо противоположное, и вы помогли им это сделать. Теперь они поддерживают жизнь в галактике, а не уничтожают. Альбина права, говоря о нашей конечной цели. Было бы оптимально вывести Олит из-под контроля императора. Тогда пропадет вероятность уничтожения флотов Олит. С другой стороны, следует понимать, что летут нам такой возможности не даст, и выход у нас один бороться за свою свободу вместе с вами. Поэтому у вас не должно быть никаких сомнений. Мы пойдем с вами до конца. Присутствующие одобрительно закивали, соглашаясь с Систом. Все, кроме Голубевой, которая вновь заговорила. Хорошая речь, Сист, но не совсем правдивая. И вот почему. Ты сказал, что летут не даст вам уйти. Сомневаюсь. Даст. И вы уйдёте, бросив нас потому что лету тоже олит, и флоты по сути ему не нужны. Он сейчас-то их нигде не задействует, а так вы просто развяжете ему руки. Есть только один способ проверить, говорите вы правду или лжёте. Какой? Загалдели вокруг, ассист и лосс переглянулись, понимая, что имеет в виду Альбина. Если вы откроете свои сознания, как это делают олит там и убедимся в искренности ваших намерений. Все исты и лосс сидели молча. Открывать сознание не хотелось. Сделать это значит прилюдно раздеться до нога. Такое можно делать только в своей цивилизации. Но осуществить задуманное не получится, если не выполнить такое условие. Третьего варианта не дано. Приходилось принимать непростое решение. Нужно что-то отвечать. Трудное условие. У всех есть твои секреты, о которых не должны знать другие. Почему мы? Почему такое недоверие? Попытался уйти от унизительного сканирования Лос, ответил Северов: исключительно потому, что в этой операции мы ставим на карту своей жизни. Вы не оставляете нам выбора. Коли вы так остро ставите вопрос? Хорошо. Мы обойдёмся без вашего участия в операции и проведём её с ист сами. Такого ответа от Лоса даже Сист не ожидал, но в целом согласился. Получится хорошо, нет так с честью отдадим своей жизни за цивилизацию олд. Сплошная патетика. Но другого выхода не виделось. Альбина саркастически улыбнулась, посмотрев на Северова. Остальные опустили головы. Ответ Лоса явно никому не понравился. Закрекатал Одун, смешно склонив свою петушинную голову на бок. От кого мы это слышим? От олит, которые виновны во всех бедах в этой галактике? Да и наше заточение ваша вина. Потому как вы вторглись в нашу цивилизацию и установили свои порядки, и даже теперь пытаетесь диктовать условия, нет, друзья, так не пойдет. Вы свой кредит доверия исчерпали. Будет так, как предложила Голубева, или никак. Кораблей для проведения операции мы вам не дадим. Сестра Стерина вскочила с места. Это неправильно. Вы получили от нас технологии и бессмертие. Не спорю. И кучу проблем вместе с этим даром, вставила Голубева. Лос посмотрел на нее с ненавистью и продолжил: Вы не оставили нам выбора. Приготовьтесь. Мы открываем сознание. Северов внимательно посмотрел на Лоса и ответил: Мы готовы. Сист и Лос открыли свои сознания в которые тут же ринулись присутствующие, ментально, конечно. Оказалось, все обстояло так, как говорила Голубева. «Ну вот вы хотели нас использовать и бросить после операции. Действительно, такие мысли были. Пройдя унизительную процедуру, Лос и сист не потеряли присутствие духа, наоборот, продолжали борьбу за свою идею. Заговорил Скольников, бывший глава человеческой цивилизации. Ситуация серьезная и зашла слишком далеко. Давайте подумаем, нужны ли нам флоты Олит? Может, мы обойдемся без них? Тэон тихо зашипел, глядя змеиным взглядом на Скольникова. Обойтись можно. Только вот в этом случае сделать ничего нельзя. У нас слишком мало сил. Лосу и Систу мы доверять не можем, они полностью себя дискредитировали в наших глазах. Но среди нас есть еще один Олит. командующий девом. Тот сидел спокойно, в дискуссию не вступал. Услышав свое имя, насторожился позицию Лоса Лоссеиста он понимал, но не разделял. Слова Тиона застали его врасплох. Наступила пауза, которую нарушил Северов. Что скажете, командующий? А что вы хотите услышать? Хотите, чтобы я взял под контроль флот и Олит? Так это невозможно, в принципе. Они запрограммированы только на подчинение Ютолу. Все остальные способы обман. У меня шансов сделать это меньше, чем у кого-либо. Тем более, никакого опыта руководства цивилизации у меня нет. В прошлом я простой пилот корабля, как тысячи других пилотов Олит. Цивилизация Олит – это пилоты кораблей, которые выполняют миссию, не более того. Функционал пилота ограничен поставленной задачей. Какая задача поставлена в настоящем, я не знаю, и руководство ли тут афлотами, на мой взгляд, достаточно условно. Закончив, он посмотрел на Лосса и Систа, приглашая их подтвердить сказанное. Но нет. Те молчали, находясь в замешательстве. Ладно, сегодня был трудный день. Предлагаю отдохнуть, собраться с мыслями. А завтра продолжим. Так ничего и не решив, разошлись по своим каютам. Кто-то отправился в кают-компанию пообщаться. Маленькое сообщество разделилось на группы по интересам и расовой принадлежности. В целом, намечался раскол. Как его преодолеть, северов не знал, да и раскол этот наметился только сейчас. После жёсткого выступления Голубевой. Кстати, Альбина никуда не ушла, осталась на месте, о чем то думая. Северов посмотрел на нее и решил задать вопрос. зачем ты это сделала? Как зачем, Антон? Нужно знать реальное положение дел в коллективе, вернее, на базе. Ютал оставил тебя за старшего. Так, давай, командуй и не прячь голову в песок. Мы военное подразделение на военной базе, а ты политикой занимаешься, которая приведет к одному расколу. Конечно, приятнее жить иллюзиями, что все хорошо. Увы, жизнь диктует обратное. Скажи, у тебя у самого-то есть план дальнейших действий? Ты слишком много себе позволяешь. Она его резко перебила. Не затыкай мне рот. Мы здесь все равны, и тебе еще нужно доказать свое право на лидерство, пока ты только плывешь в русле событий, особо ничего не предпринимая. Повторю вопрос. Так есть у тебя план дальнейших действий или нет? От ответа уйти не удастся. Голубева прижала севера в стенке и не выпускала Придется отвечать. Я надеялся на вариант с лотами Олит. Теперь понимаю, реализовать этот вариант непросто. Она перебила его нетерпеливо. То есть у тебя нет запасного варианта. Я правильно тебя поняла? Зачем же так категорично? Есть, конечно. Можно попробовать пробраться на планеты и набрать экипажи для наших кораблей. Ты сам-то понимаешь, о чем говоришь? Какие корабли? Какие планеты? Ты вообще зачем остался? Он ответил на автомате: чтобы вернуть руководство цивилизации на планете Эра. С тобой, Антон, все понятно. Мыслишь слишком узко. До руководителя галактического масштаба тебе далеко. Да кто ты такая, чтобы меня оценивать? Даже Юта меня назначил старшим. Он такого попало назначать не будет. Согласна. И удивлена, почему не назначил Систа или Лосса. Такой шаг был бы логичным. Видимо, назначил тебя намеренно, понимая, что на активные действия ты не способен. По поводу кто я такая, ты знаешь. Так что давай не будем мериться авторитетом. В любом случае сейчас самое время заняться анализом ситуации и подождать пару месяцев, пока всё уляжется и имперцы успокоятся. Но потом нужно набирать команду, а сделать это надо на Эре. Хорошо бы найти вариант, как туда попасть. Вот над этим и стоит подумать. У нас в команде военных умов более чем достаточно. И вот еще что. Лос и Сист нам не помощники, у них свой путь. Все об этом знают. Предлагаю дать им корабль и отпустить. Пусть выполняют свою миссию. По крайней мере, нам на них надеяться не придется. Ты можешь решить этот вопрос единоличным. Спасибо за разрешение. Позволь один вопрос. Задавай. Скажи, пожалуйста, зачем ты осталась в галактике? Почему не полетела с мужем? Интересный вопрос. Да потому что я жажду отомстить Летуту за две тысячи лет заточения. Почему не осталась с мужем? Здесь все просто. У него свой путь, у меня свой. Он решил путешествовать по вселенным, а я мстить. Понятно. Спасибо за честный ответ. Пожалуйста. Альбина ушла. Северов размышлял. На самом деле, она не так уж и не права. Действительно, зачем нам сиистрий Лос? Они думают только о своей цивилизации. Лучший выход дать им звездолет, и пусть решают свои вопросы сами. Пожалуй, так и сделаю. После всех волнений наступило время осмысления ситуации. Многие жалели, что они улетели с Юталом, понимая, что такими малыми силами шансы вернуть контроль над галактикой и победить империю равны нулю. Теперь об этом жалеть поздно. А еще Альбина подлила масло в огонь. В целом ситуация отдавала полной безысходностью. Правители цивилизации хотели вернуться на свои планеты и там попробовать организовать борьбу против режима Летута. Хотелки упирались в жестокие реалии. Планеты плотно прикрыты боевыми звездолетами империи, и попасть на них не так просто. Общее настроение упало. Вроде бы ушли от погони, а что делать дальше, никто не знал. Любой путь вел к гибели. Тем не менее, надежда на положительный исход дела тлела в их сознаниях. Они надеялись на чудо.